Глава шестая. В комнату, неслышно ступая, вошел мужчина в штатском. Сержанты вскочили, он кивком разрешил им сесть. Стриженные ежиком седые волосы, перебитые весь в шрамах нос, жесткие проницательные глаза, мягкий морщинистый рот, свидетельствующий о привычке к подозрительности и к недоверчивости. Казалось, что-то жевал. Я Лэкленд, капитан сыскной полиции. Он сел за стол напротив меня. — Слышал, вы задали жару моим ребятам. — По-моему, совсем наоборот. Он внимательно оглядел меня. — По вашему виду не скажешь. Я имею право вызвать адвоката. А мы имеем право рассчитывать на ваше сотрудничество. Попробуйте только заупрямиться, вмиг лишитесь лицензии. Очень кстати напомнили. Верните-ка мне мои удостоверение Вместо этого он вынул из внутреннего кармана плотный коричневый конверт и вскрыл его. Среди прочих бумаг там лежала фотография или обрывок фотографии. Лекленд перебросил его через стол. Снимок изображал мужчину лет сорока, светловолосого, с навечавшейся плешью и наглым взглядом. Кривой ухмылкой он походил на неудачливого поэта, который отказался от призвания ради земных радостей. Снимок явно вырезали с фотографии больших размеров. На ней были и другие люди. По обе стороны от мужчины виднелись девичьи платья, но сами девушки отсутствовали. Судя по всему, мне демонстрировали увеличенный снимок двадцатилетней давности. — Знаете этого человека? — спросил капитан Лэкленд. — Нет. Его исполосованное шрамами лицо грозно предвинулось ко мне. — Вот что случится с тобой, — предостерегало оно. — Вы в этом уверены? — Уверен. С какой стати упоминать о моей ничем не подкрепленной догадке, что эту фотографию Хэроу получила от Джин Траск, и что на фотографии изображен ее отец? Он снова наклонился ко мне. — Да будет мистер Арчер, помогите нам. — Скажите, почему Сидней Хэроу носил при себе эту фотографию? Он постучал пальцем по увеличенному снимку. — Не знаю. — А должны бы знать, почему вы интересовались Хэроу? Я должен поговорить с Джоном Тратвеллом. После этого я смогу ответить на кое-какие вопросы. Лекленд встал, вышел из комнаты. Минут через десять он вернулся с Тратвеллом. Юрист участливо посмотрел на меня. Насколько я понимаю, Арчер, вы довольно долго пробыли здесь. Вам следовало раньше связаться со мной? Я хочу поговорить с мистером Арчером наедине, — обратился он к Лекленду. Я нанял его расследовать одно дело, требующее соблюдения полной тайны. Лекленд спеша удалился. Тратвелл сел напротив меня. — Почему они вас держат? прошлой ночью убили некое Васиднея Хэроу. Лекленду известно, что я выслеживал Хэроу, но ему неизвестно, что Хэроу замешан в краже золотой шкатулки. — Как? Вы уже все знаете? — поразился Тратвелл. — Ничего удивительного тут нет. Более небрежного ограбления не знает история. Женщина, у которой шкатулка, и не думает ее прятать. — Кто она? — По мужу ее фамилия Траск. — Джин Траск. А кто она такая, предстоит выяснить. Очевидно, Ник украл шкатулку и отдал ей. Вот почему я не могу говорить откровенно ни с Лэклэндом, ни с его ребятами. Разумеется. Вы уверены, что дело обстоит именно так? Я же не страдаю галлюцинациями. Я встал. А нельзя ли закончить наш разговор в другом месте? Разумеется. Подождите минуту. Тратвелл вышел, закрыв за собой дверь. Вернувшись, он с улыбкой вручил мне фотокопию удостоверения. Вы свободны. Оливеру Лэкленду нельзя отказать в здравом смысле. К стоянке я шел как сквозь строй. В узкий коридор гурьбой высыпали Лэкленд и его сержанты. Они так усердно раскланивались со мной, что я встревожился. Пока Кадилак тратывал и ехал по городу, я успел рассказать ему обо всем, что произошло. — Куда мы? — спросил я, когда он свернул на Пасифик-стрит. — Ко мне. — Вы завоевали доверие, Бетти. Она хочет держать с вами совет. — О чем? — О чем? «Скорее всего, о Нике. Ее никто больше не интересует», — тратвил замолк. «Бетти, кажется, что я против него предубежден», — помолчав, сказал он. «На самом деле это не так. Но я не хочу, чтобы она наделалась ошибок. Ведь их вполне можно избежать. Она у меня одна. Ей уже двадцать пять лет. Бетти молода не по годам. молодая и ранима. Она может произвести такое впечатление, но в случае чего сумеет за себя постоять». По глазам тратвала я видел, что он приятно удивлен. — Рад, что вы так думаете. Я воспитывал ее один, а это большая ответственность. Он опять замолчал и добавил. — Моя жена умерла, когда Бетти было всего несколько месяцев. Бетти сказала, что ее мать сбила машина. — Да, — еле слышно произнес Тратвелл. — Водителя так и не удалось разыскать? — К сожалению, нет. Дорожная инспекция нашла машину неподалеку от Сан-Диего, но она оказалась краденой. По странному совпадению, убийца прежде предпринял попытку ограбить дом чалмарсов. По всей вероятности, жена увидела, как грабители входят в дом, и спугнула их, удирая, они сбили ее. Он холодно посмотрел на меня, предупреждая дальнейшие расспросы. Остаток пути мы ехали молча. Дом Тратвелла стоял напротив испанского особняка Чалмарсов. Тратвелл высадил меня у обочины, сказал, что его ждет клиент, и уехал. Вполне традиционную архитектуру верхней части Пасифик-стрит отличал эклектизм. Тратвелловский дом был выдержан в колониальном стиле, белый с крашенными зеленой краской ставнями обоих этажей. Я постучал в зеленую дверь. Мне открыла пожилая женщина в темном платье, так раньше одевались экономки. Когда я назвал себя, жесткие складки у ее рта смягчились. «Мистер Атва у вас ждет!» Она провела меня по винтовой лестнице в гостиную. «К вам, мистер Арчер!» «Спасибо, миссис Гловер. Вам что-нибудь подать, деточка?» «Нет, спасибо. Бетти вышла ко мне, только когда миссис Гловер удалилась». Я сразу понял, почему. Глаза у нее опухли, лицо побледнело, она съежилась, как обиженный зверек, который ждет, что его вот-вот опять обидит. Бетти отступила, пропуская меня в комнату, и закрыла дверь. Я очутился в обычной рабочей комнате молодой женщины. Веселые ситцевые занавески, репродукция шагала, ломящиеся от книг полки ник дала себе знать бетти показала на оранжевый телефон на письменном столике ну вы ведь ничего не расскажете отцу нет он и сам обо всем догадывается бетти но ничего лишнего вы ему не скажете разве вы не доверяете отцу в общем доверяю но прошу не передавайте ему наш разговор сделаю все что в моих силах но больше ничего не могу обещать у ника неприятности да она опустила голову светлые волосы занавесили ее лицо Мне кажется, он хочет покончить с собой. А если он покончит с собой, и мне незачем жить? Он не говорил почему? Он сделал что-то ужасное. Так он мне сказал. Убил человека, да? Она откинула волосы, с ненавистью поглядела на меня. Как вы можете так говорить? Вчера на побережье убили Сиднея Хэроу. Ник упоминал о нем? Разумеется, нет. Что он говорил? Она ответила не сразу, припоминала, что он не имеет права жить, что он подвел меня и родителей, — запинка пересказывала она, — что он не осмелится посмотреть нам в глаза, а потом попрощался со мной, попрощался навсегда. Ее одолела нервная икота. «Давно он вам звонил?» Она посмотрела на оранжевый телефон, на часы, примерно час назад, но, мне кажется, с тех пор прошла вечность. Она с рассеянным видом прошла в глубь комнаты, сняла со стены фотографию в рамке. Я подошел, заглянул через ее плечо. Это была увеличенная копия снимка, лежавшего у меня в кармане. Того самого, который я нашел в шкафу у Хэроу. Теперь я заметил, что глаза у улыбающегося молодого человека на фотографии грустные. — Насколько я понимаю, это Ник? — сказал я. — Да. Его сфотографировали для выпускного альбома она не без торжественности водрузила фотографию на стену и отошла к окну подошел к нему и я она смотрела через дорогу на белый фасад чалмаровского особняка его двери были наглухо закрыты. я не знаю что делать надо его найти сказал я он говорил вам откуда звонит нет что еще он сообщил больше ничего не помню он не сказал каким образом собирается покончить с собой. Она тряхнула головой, волосы снова занавесили ее лицо и еле слышно ответила. «Нет, на этот раз не говорил». «Вы хотите сказать, что он говорит о самоубийстве не первый раз?» «Не совсем так, вы ошибаетесь. Ник не бросается словами». «Я тоже. Но мне стало обидно за Бетти. Это ж надо так мучить девчонку». «А о чем он говорил раньше и что делал тогда?» Когда у Ника начиналась депрессия, он нередко заговаривал о самоубийстве. Да нет, он не угрожал самоубийством, просто рассуждал о разных способах и методах. У него от меня никогда не было тайн. «Самое время завести. Вы говорите точь в точь, как отец. Вы оба настроены против него. Грозить самоубийством жестоко. Если любишь, нет. В депрессии человек ничего не может с собой поделать». — Я не стал спорить. Вы хотели мне рассказать, каким образом он намеревался покончить с собой? — А он вовсе и не намеревался. Просто рассуждал о разных способах. Говорил, если застрелиться, слишком много крови, таблетки — дело ненадежное. — Лучше всего заплыть далеко в море. Но больше всего, — говорил он, — его тянет повеситься. — Повеситься? Он говорил, что думает об этом с детства. — С чего бы? — Не знаю. Его дед был судьей Верховного суда. В городе его называли Вешателем. Говорили, что он любит выносить смертные приговоры. Может, это повлияло на Ника? Ну, знаете, от противного. Мне доводилось читать и о более диковинных вещах. — Ник когда-нибудь сам говорил вам, что среди его предков был судья-вешатель? — Бетти кивнула. — А о самоубийстве? — Многократно. — Веселый кавалер, нечего сказать. — Не жалуюсь. Я люблю Ника и хочу быть ему полезной. Я начал понимать эту девушку, и чем лучше я ее понимал, тем больше она мне нравилась. У вдовцов вырастают на редкость самоотверженные дочери. Мне уже не раз пришлось с этим сталкиваться. «Вернемся к телефонному звонку Ника», — сказал я. «Постарайтесь вспомнить. Ник не упоминал, где он сейчас?» «По-моему, нет». «Не спешите с ответом. Сядьте у телефона, подумайте». Она присела у письменного стола, положила руку на аппарат, точно вынуждая его молчать. В трубке слышался шум. «Какого рода?» «Подождите минуту». Она подняла руку, призывая меня помочь, и стала вслушиваться. Детские голоса, плеск воды. «Как в бассейне! Скорее всего, он звонил из автомата в теннисном клубе!»